Глава 8. В этот день опросы коллег и соседей убитой мало что дали для расследования. Актриса проживала одна. Явных конфликтов у неё не было, особых украшений и ценностей она не имела. Около 9 вечера Рудакова покинула студию, чтобы ехать домой. С тех пор о живой её не видели. Домой Елена и Марат вернулись поздно. На кухне их встретила Ольга Ивановна, как обычно ворчливая и недовольная. явились. На ночь глядя, кто, кроме меня, Насте ужин приготовит? Спасибо, мам, устала, поблагодарила Елена. Мойте руки, вам тоже кое-что осталось. Елене не хотелось есть, зато Марат жадно принюхивался и стрелял глазами. Он с аппетитом накинулся на паровые котлетки с пюре. Елена решила ограничиться салатом. Ну скажи, Зитёк, зачем тебе женщина, которая никогда нет дома? Какая из неё хозяйка? Лена хорошая, промычал Марат, не отрываясь от тарелки. А вы ещё лучше. Вот и найди такую, как я. Хочешь, с подругой познакомлю. А добавка есть? Марат указал на опустевшую тарелку. Вот, проглодил. Ольга Ивановна выскребла из кастрюли остатки пюре и поставила её в мойку под струю воды. По телевизору показывали рекламу детского питания. Заботливый папа кормил очаровательного малыша с ложки. Елена улыбнулась, вспомнив наставление Астаховской о необходимости второго ребенка. «Боюсь представить тебя в такой роли», – кивнула она на экран. Валеев покосился на телевизор, выпрямился. «А что, думаешь, не справлюсь?» «Думаю, пришлось бы отмывать не только малыша, но и его папу». «Папу». Осмысленно повторил Марат и с интересом посмотрел на Елену. Справлюсь, не сомневайся, да я бо ради нашего Он осёкся, увидев, как Елена вздрогнула и опустила взгляд. Доели молча. Когда стали пить чай, Марат подмигнул Ольге Ивановне. Хорошую внучку вырастили, умную, красивую, спортивную, а о внуке никогда не думали. Ольга Ивановна с подозрением посмотрела на Марата, перевела придергиваемый взгляд на дочь. А что? Пора думать. Может, я чего-то не знаю? Мама, он шутит, смутилась Елена. Это теоретический вопрос. Теоретический, значит, угрумо покивала Ольга Ивановна. Пойду-ка я домой. Посуду сами моете, теоретики. Женщина заторопилась, быстро оделась и как только вышла на лестничную площадку, набрала номер бывшего зятя, Сергея Петелина. Приезжай ко мне срочно. Что случилось? Пока нет, но ты можешь опоздать. 7 лет назад Елена, не желая мириться с изменами мужа, выставила его за порог. Они развелись. Сергей воспринял свободу с радостью, менял молоденьких подружек одну за другой, как бы доказывая Елене: "Я на разхват, у меня деньги, успешный бизнес, а ты кому-нибудь нужна?" Елена же лотиха, а спустя 5 лет неожиданно сошлась с Маратом Валеевым. Это задело Сергея, возродила былую ревность. Ведь все трое были одноклассниками, и в школе Елена отдавала предпочтение именно Марату. К тому времени Сергей уже присытился расчетливыми красотками, готовыми на все ради дорогих подарков. Да и не котировались уже юные модели среди бизнесменов. Вышли из моды, как швейцарские часы. Пичёл находился в том возрасте и положении, когда ему требовалась умная подруга, с которой можно не только выйти в свет, но и упомянуть в деловом разговоре в качестве дополнительного аргумента. Елена, авторитетный профессионал, как нельзя лучше подходила на эту роль. И в вечернем платье она смотрелась бы сногсшибательно. Верно говорят: что имеем, не храним, потерявши, плачем. Отчасти из ревности, отчасти из-за уверений Ольги Ивановны, что семью можно заново склеить, он задумался о возвращении. Ведь у них с Леной дочь Настя, она ранимый подросток, ей станет комфортнее, если родители будут вместе. Об этом он прямо сказал бывшей жене, та промолчала, не возразила. Воодушевлённый Сергей тут же заверил, что после разлуки они будут больше ценить друг друга, а уж обеспечит семью он несравнимо лучше майора полиции, выплачивающего алименты. Упоминание Валеева оказалось лишним. Елена обиделась, но это же правда, у него куча преимуществ по сравнению с Маратом, не говоря уже о поддержке бывшей тёщи, по зову которой он сейчас примчался. Ольгу Ивановну Сергей застал в плохом настроении, она сразу перешла в атаку. Пока ты тормозишь, как подросток. А не знаешь, что удумали? Аречь несомненно шла Олени и Марата, и Сергей предположил худшее. Свадьбу? Если бы о малыше сегодня говорили. Малыше? К Сергею постепенно приходило понимание, что бывают препятствия похуже свадьбы. Вроде как шутят, но я по глазам вижу, что ли она не против. Не против ребёнка от Марата? Вот именно, чёрт бы его побрал. «И что мне делать?» – растерялся Сергей. «Увлечь, завоевать, опередить. Мужик-то или нет?» «Как ее увлечь? Шубу я подарил по вашему совету, а Лене деньги стала возвращать». «С шубой мы не ошиблись, она ей понравилась», – заверяла Ольга Ивановна. «И деньги Лена тебе не все же вернула?» «Половину. По окончании года она рассчитывает получить премию, и тогда...» «А ты подари то, на что ей не хватит никакой премии». отрезала бывшая тёща. Машину? женщина покачала головой. Что такое автомобиль? Железо, которое портится с годами, как и шуба. Что тогда? Лучшие друзья девушек это, ну, допёр, а зрелые женщины тем более оценят такой подарок. Бриллианты? Вы уверены? задумался Сергей. Ни в чём я не уверена, но надо же что-то делать. сокрушённо призналась Ольга Ивановна. Я не хочу внука Маратовича, а хочу внука Сергеевича. Подари ей такое украшение, чтобы она ахнула, и не тяни с этим. Пока мы рассуждаем, они там, может быть, уже в постели. Пожилая женщина с досадой махнула рукой. Сергей стиснул челюсти. Ольга Ивановна не ошиблась в своих предположениях. Марат с Еленой действительно были в постели. Марат испытывал необычайный прилив нежности к любимой женщине. Он тронул её за плечо, прильнул к грудию и прошептал: "Ты серьёзно насчёт малыша?" Лена даже не шелохнулась, ответила коротко, думая о чём-то своём. "Не сегодня". Марат проявлял настойчивость, крепче обнял женщину и постепенно продвигал руку вниз по её телу. "Опять голова забита работой. Забудь до утра, милая. Помнишь фотографа, что убежал?" Не обращая внимания на ласки, спросила Елена. Марат промолчал. Его рука уже была на её талии. Не спроста он лицо закрыл. Может, просто идиот-журналист за жареными снимками. Но и убийцу иногда тянет на место преступления. Это не выдумка, сам знаешь. А если он хотел удостовериться, что не оставил зацепок, поэтому и снимал, чтобы дома рассмотреть. А я хочу рассмотреть тебя. Маратов взбужденно засопел, его рука пролезла под сорочку. И многие киношники во все глаза разглядывали сцену убийства. Кто-то из них мог задушить. Почему? Потому что я люблю тебя, прошептал Марат, приступая к более активным действиям. Елена отдвинула его и одёрнула сорочку. "Перестань, ты меня совсем не слушаешь". Марат вздохнул, откинулся на спину и закинул руку за голову. "Сегодня точно облом".